Глава тридцать пятая. Шамиль и Валерия. «Ну что, собралась, ничего не забыла. Отец возвышается надо мной огромной скалой, злится. Пап, что? Не злись на меня, я просто хочу попробовать». «Попробовать? Не напробовалась еще? «Не напробовалась? Оставь меня в покое, пожалуйста». «Ты будешь жалеть об этом, вот увидишь. Такие, как он, не меняются. Социопата невозможно вылечить». «Значит, так мне суждено? Любить того, кто никогда не полюбит меня?» «Любить? О чем ты бредишь? То, что ты с ним трахаешься, еще не значит...» «Пап, хватит?» — выкрикиваю я, перебивая его. Швыряю в чемодан кофту и сажусь на кровать. «Думаешь, я сама не знаю, куда лезу? Я все прекрасно понимаю». Но я уже приняла решение, и менять его не собираюсь. Эльдару нужен отец, а мне... — Какой из него отец? — А из тебя? — спрашиваю, посмотрев в его глаза и тут же жалею. Не стоило. — Может, я и не лучший отец, но я всегда любил тебя и твою мать. Я был готов отдать за вас жизнь, а он на это способен. Он пожертвует собой в случае чего? — Пап, я вздыхаю поджимаю губы. Ну что тут скажешь? Конечно, король прав. Но я уже приняла решение и менять его не стану. Я попробую. Если что-то пойдет не так, вернусь домой. Обещаю. Отец садится рядом, задумчиво хмурится. Если что-то пойдет не так, я отстрелю ему яйца, так и передай этому любителю королевских дочек. Хорошо, пап. Улыбаюсь ему, кладу голову на плечо. Но мне почему-то кажется, что он изменился. Ну или хотя бы пытается измениться. «Чушь!» — хмыкает отец. «Ну, пап, обнимаю за шею, крепко жмурюсь, чтобы не заплакать. Ладно уж, надумала, иди, я не стану держать». «Спасибо». «Но про яйца скажи ему, пусть ведет себя примерно, щенок хаджиевский». «Так и передам». «И про внука не забывай, привози его хотя бы по выходным». Я буду скучать по нему. А вот тут я не сдерживаюсь, и на глаза набегают слезы. Король хочет казаться сильным и непобедимым, но взгляд его предаёт. Каждые выходные буду привозить. Обнимаю отца еще крепче, разрешаю слезам пролиться. А потом встаю и иду к двери. Чемодан оставь, безопасник вынесет. Угу. У ворот еще раз обнимаю отца, а тот сверлит неприязненным взглядом грешника. Последний стоит, привалившись к джипу, ждет. Безопасник за нами тащит мои чемоданы. Ну вот, я готова ехать. Отстраняюсь от отца, иду к Шаму. Тот открывает багажник для моих вещей, а мне переднюю пассажирскую дверь. Машу рукой отцу, сажусь на сиденье. Шамиль садится на водительское сиденье, заводит машину, и мы тут же трогаемся с места. Интересно, как там Альдар? Никогда не оставляла сына на нянек, а потому сейчас чувствую себя как-то странно, будто от меня кусочек отрезали. «С ним все нормально, не переживай», — отрезает Шам. «А тебе папа передал, что в случае чего отстрелит яйца?» «Даже не сомневался», — усмехается он. «Пока Шамиль вливается в поток машин на шоссе, я проваливаюсь в собственные мысли. Правильно ли поступаю? И не наделала ли я глупостей?» Чем все обернется? Хватит думать. Отключи голову. Поверь, тебе понравится. Жить так, как живешь ты, вряд ли у меня получится. Я не прошу тебя стать социопаткой. Просто меньше думай. Все проблемы от лишних мыслей. К особняку Хаджиевых приезжаем спустя час, учитывая пробки. Пока Шамиль разгружает мои чемоданы, я спешу к нянькам за своим малышом. Он радостно тянет ко мне ручки. И делает ими жмяк-жмяк, словно хочет меня потискать. Я беру его на руки, крепко прижимаю к себе. «Ты мой сладкий малыш. Хочешь твою любимую пюрешку?» «Он поел, госпожа. Я накормила его кашей», — докладывает нянька, а я удивленно приподнимаю брови. «И он вас не заплевал?» «Нет, что вы. Эльдарчик самый послушный из малышей». «Ах ты, маленький прохидей», — смеюсь я, беру его на руки. «Весь в своего хитрого папашу, да?» Эльдар широко улыбается беззубым ртом, издает звук дельфина и весело хохочет. «Нет, ты лучше. Лучше нас всех, мой малыш». Прижимая его к себе, и сын застывает. Любит он ласку. «Можно мне?» Рядом появляется Шам, берет сына на руки, тот зарывается в его бороду и что-то весело щебечет на своем марсианском. «Госпожа, я пойду». Если буду нужна, зовите, обращается ко мне Ненечка, и я неловко улыбаюсь. Спасибо. И не называйте меня госпожой. Она будет называть тебя госпожой, вмешивается Шамиль, потому что ты госпожа. Это ясно? Ясно. Немного растерянно тяну я. Вот и хорошо, что ясно. Не люблю повторять по сто раз. Ну что, идем разгружать твои вещи или позвать горничную? Ну уж нет. Я сама в состоянии разложить свои трусы. Спасибо за предложение. С Эльдаром побудь пока.